увлеченным строителем. Его правление принесло процветание его резиденции Звенигороду. Город быстро рос, украшался новыми церквями и был защищен новыми мощными крепостными стенами. Возможно, Василий I испытывал подозрения по поводу политических планов Юрия и не доверял ему. И действительно, Юрий отказался признать законность Завещание Василия и заявил свои права на великокняжеский стол. Когда митрополит Фотий и бояре отклонили их, возмущенный Юрий отправился в Галич и начал собирать там армию. Это было началом длительного политического кризиса в Москве, фактически первый и единственный случай междоусобной войны между потомками Ивана Калиты. Кризис был по форме династическим, а по содержанию – политическим. Юрий обосновывал свои претензии старой идеей родового правления, по которой княжеский стол должен переходить к старшему всего великокняжеского рода в целом, а не по принципу наследования отца сыну внутри одной семьи. Политически акция Юрия являлась протестом против подчинения имени, всех князей московскому князю. Он искал равенство князей. Другими словами, он предпочитал федеративную организацию Руси позднего киевского типа, верховенству великого князя московского над всеми другими князьями. Войска Москвы остановили армию Юрия. Затем митрополит Фотий лично отправился в Галич увещевать мятежного князя и молить его о единстве. Мир был восстановлен, и обе стороны согласились предоставить решение конфликта хану. Время обращения не было определено, и московское правительство фактически могло отложить принятие решения. Вдовствующая великая княгиня София поехала в Смоленск просить своего отца Витовта о помощи, которую тот и обещал. В этих обстоятельствах Юрий предпочел не торопить событий и некоторое время соблюдал мир. Хотя Витовт согласился поддерживать и направлять правление внука Великим княжеством Владимирским, он не упускал никакой возможности распространить или попытаться распространить свой прямой контроль над всеми частями Северной И восточной Руси. В 1426 году он вел войну с Апсковым при помощи вспомогательных татарских войск, посланных ему улук Махмедом. Его попытка штурмовать город Апочку успеха, однако, не принесла. Тогда он заключил с Апсковым мир после получения отступного в 1450 рублей. В следующем году он воевал с Новгородом и в начале 1428 года достиг города острова. Гордостью артиллерии Витовта была огромная пушка, отлитая немецким мастером Николасом. Она имела имя Галка, и ее тянули 40 лошадей. Первый залп пушки разнёс главную башню крепости острова, но и саму Галку тоже, убив Николаса, а также несколько литовцев, стоявших вокруг, Новгород предложил мир, на который Витовт согласился за выкуп в 10 тысяч рублей. Хотя Витовт и получил от этих двух войн значительную финансовую выгоду, он не сумел подчинить ни Новгород, ни Псков. С Тверью и Рязанью ему удалось много большее. В 1427 году он заключил с Тверью союзный договор, по которому великий князь Борис Александрович Тверской признал Витовта своим господином. Витовт, однако, обещал не вмешиваться во внутренние дела Твери. Двумя годами позже и великий князь Иван IV Рязанский и великий князь Иван II Пронский признали себя вассалами Витовта. Каждый обращался к Витовту не только как к своему господину, но также...